Глава шестая. Огонь и ярость. Крики ужаса, рев пламени, треск раскалывающейся земли и ползущих по улицам трещин, грохот рушащихся зданий. Вся эта какофония ударила по ушам и разуму с первых секунд. Я, непонимающе, озирался по сторонам, пытаясь осознать, что происходит. Какое-то безумие — это первое, что пришло мне в голову. Передо мной раскинулся большой город, охваченный пламенем и паникой. Все небо застилал густой черный дым, в котором, беснуясь, метались огненные птицы и синя-белые от переполнявшей их силы. Яростно вопя они то пикировали вниз, усиливая очаги возгорания — то с торжествующим криком возвращались в небеса, чтобы через несколько минут вновь сорваться к поверхности. Впрочем, там и без них хватало хаоса. По земле ширись ползли разломы, из которых вырывалось пламя, и не только. Из них лезли всевозможные духи огня. Фейри целыми роями вылетали на поверхность, танцуя среди языков пламени бездумной пляске расширяя и подпитывая бушующие пожары. Огненные элементали выныривали из трещин в земле и грозно гудя бросались разрушать и убивать. Какие-то гибкие тени, темные на фоне пламени, выпрыгивали и тут же скрывались в переулках Помимо птиц, сверху на город обрушивались глыбы камней, что при ударе о поверхность взрывались не хуже моих метеоров. Взглянув назад, я увидел за спиной огромный вулкан, вершина которого тянулась высоко в небеса. Он испускал густой черный дым, шумно сотрясаясь, словно астматик в кашле, и этими судорогами, лишь усиливая царившее вокруг безумие. А спустя секунду моему взгляду предстало то, что заставило меня в ужасе сделать шаг назад. Над жерлом вулкана появились громадные пальцы руки, состоящие из пламени и камня. Они уцепились за верхушку, но, не удержавшись, сорвались вниз, и из горы раздался рев ярости и гнева, затмивший собой все. Я оказался практически в центре творящегося бедлама, возле стены горящего разбитого здания в нескольких десятках шагов от стаи лавовых псов. Они раздирали тушу гигантского белоснежного быка, не уступавшего размерам уцелевшим домам вокруг». Я все еще крутил головой, пытаясь выхватить все детали и точно определить, что происходит, когда услышал голос Тайвари. «Рен, прочти сообщение от распорядителя арены. Мы должны узнать, что в нем содержится, прежде чем начнем действовать». Книга «Открыть». Я быстро отдаю команды, не сводя глаз спирующих псов. Один из них оторвался от убитого быка и начал осматриваться, явно что-то учуяв. Я сделал несколько быстрых шагов назад, плотнее прижавшись к стене соседнего дома, и, краем глаза, наблюдая за стаей, быстро просмотрел сообщение. «Внимание, игрок! В локации, куда вы попали, временно не действуют общие правила турнира. Поединки между игроками в этой комнате необязательны». Постарайтесь выжить и покинуть данный район до момента полного пробуждения Великого Духа Огня. Удачи! Коротко, емко и по существу. Мы отправили вас, филиал Ада на земле, вы на нас не обижайтесь и постарайтесь выжить, чтобы мы могли попытаться угробить вас в следующей комнате испытаний». Воздух раскален, им даже дышать больно. И это с загодя выпитым зельем сопротивления огню. Из-за жара и вулканической пыли стрекозу использовать нельзя. Возможно, пегас выдержит. Колесо обновления у меня еще осталось, даже оба. Но нет, только понапрасну угроблю. Или огненные птицы достанут, или он сам рухнет, угорев в клубах дыма. Еще один пес прекратил жрать и сделал несколько неуверенных шагов в мою сторону. Тогда, туманный лев, мне нужны скорость и мобильность. На своих двоих я тут много не набегаю. Компас я открыл скорее по привычке, чем из необходимости. И, о чудо! Кроме ожидаемого символа пламени, горящего в уголке, на карте виднелась далекая точка перехода, пульсирующая и переливающаяся всеми цветами радуги, словно маяк спасения, зовущая к себе. Уже намного легче. Хотя бы выход из этого кошмара наяву искать не придется. И примерно ясно, куда бежать. Пес вскинул голову, собираясь завыть, но не успел. Сухой щелчок тетивы его опередил, И тело существа пробил арбалетный болт, выпуская ледяной заряд и буквально разрывая тварь на куски. «Жар и холод — не лучшее сочетание, особенно внутри тела», — хмыкнул я. «Лев возник передо мной через доли секунды после выстрела. Я одним рывком вскочил в седло и схватил поводья». Остальные псы заметили гибель своего сородича. Сначала завыл один, потом второй, после чего вся стая, сорвавшись, рванула ко мне. «Получайте!» Охотничьи лозы пробивают камень мостовой, цепляя и захватывая все живое и неживое, оказавшееся в радиусе заклинания. Лавовые псы яростно задергались, пытаясь разорвать охватившие их путы. Жар, исходящий от их тел, частично обуглил стебли, но каменная корка кожи не смогла противостоять острым ядовитым шипам. Псы еще рычали и ярились в скале пасти, но с ними уже все кончено. Минута две, и магический яд сделает свое дело. «А мне терять время нельзя!» Новое содрогание земли под ногами, рев над головой, на вершине вулкана вновь виднеется рука, осилищаяся уцепиться за край кратера. А по земле ползут все новые разломы. Пора. Я сжимаю коленями туманного льва, посылая его прямо по улице в направлении перехода. «Умный зверь почти сразу переходит на бег, понимая, что сейчас его призвали не для неспешных прогулок, и мы, ускоряясь, несемся вперед. Подземные толчки все усиливаются, громкий свист и шагах в двадцати падающие с неба камни разносят на куски небольшой храм, завалив всю улицу горящими обломками. Я дергаю поводье в сторону, направляя льва в обход». Стайка фейри, пляшущих в языках огня, устремляется к нам, и я, не раздумывая, пускаю активатор в ход. Ледяная стрела с тихим хлопком разрывается, выпуская облако ледяного пара и замораживает один из пышущих пламенем огоньков, заставляя остальных отпрянуть в сторону. Лев делает длинный прыжок, перепрыгивая обломки здания, перегородившие дорогу, и несется дальше». Громкий протяжный виск, я оглядываюсь назад и вижу пикирующую на нас огненную птицу, демоны ада. Дернуть по воде, заставив льва притормозить, щелчок тетивы — мимо. Активатор, молния, сорвавшись с жезла, бьет по птице, почти не причиняя вреда, заставив ту лишь дернуться в сторону, сменив траекторию полета. Теперь дать шенкеля, бросая льва вперед». «Живых обитателей города пока не видно, только трупы людей, на первый взгляд почти не отличающихся от меня, вокруг обгоревшие, растерзанные, сожженные тела, а порой лишь их контуры, оставшиеся на местах, где жители приняли смерть. Это просто ужас». Я, как мог, абстрагировался от происходящего кошмара, стараясь сфокусироваться на своей цели, но глаза предатели то и дело выхватывали из зарева пожаров отдельные детали. Семья, сгоревшая на пороге своего дома, растерзанный мужчина с молотом в руках, десятки обугленных тел во дворе небольшого храма, все, что осталось от бедолаг, пытавшихся найти у богов поддержку и спасение». Перевернутая карета, запряженная быками. Лев перепрыгивает через свалившийся с нее скарб и несется дальше. Позади протяжный свист, разрезаемого крыльями воздуха. Я оглядываюсь за спину. Сразу несколько огненных птиц пикируют на меня, явно решив уж в этот раз точно зажарить. Здоровенные твари, раза в два больше моего кондора. Понравилось, выходит, моё угощение. «Да еще друзей привел», — хмыкнул я, заметив среди пикирующих чудовищ подранка, попавшего под удар молнии. «Ну, так получай еще. Гостинцы у меня для всех найдутся». Лезвие смерти уносится вверх. Полупрозрачные, отливающие синевой сгустки некроэнергии настигают птиц в полете — Все пытаются увернуться, вильнув в стороны, но от этого заклятья так просто не уйти. Биение жизни — его главная цель. Бледно-синий серп настигает первую из тварей, влетает в грудь, и яростный крик обрывается. В тот же миг огонь, окутывавший птицу, угасает, и она обрушивается вниз на камне мостовой, а следом за ней падают и тела остальных». «Четыре», — досчитал я. Оставшиеся лезвия смерти, не найдя себе цели в небе, рванули к земле и врезались в рой фейри, танцевавших в пламени пожара одного из домов. Вперед толкаю я льва, и мой зверь вновь срывается на бег. Громкий гул шагах в сорока, новая порция камней не извергается на несчастный город, разнося высохший фонтан, обломки которого хлещут как по зданиям, так и по мне. Лев жалобно вскрикивает. Один из осколков распорол ему бок, но я продолжаю гнать его вперед. «Сейчас не время для лечения ран, приятель. Потом отдохнешь». «По моей защите тоже щелкает несколько острых камней, но доспех сдерживает удар». Мой зверь длинными прыжками несется вперед, и я вижу, как среди обрушившихся с неба глыб начинает формироваться и пытаться встать нечто похожее на земляного элементаля, только куски скалы между собой соединяет живое пламя. Эта махина у меня на глазах собирается, наращивая плоть и обретая форму, словно живой конструктор. «Ну уж нет, дружок, мне сейчас не до долгих игр с тобой». «Жертвенный кинжал в руке, чуть привстав, я с размаху бросаю его, и тот влетает в камень по рукоять. Он способен вонзиться в любую плоть, если в том есть жизнь, а мой противник пока живой. Магические существа к ритуалу особо уязвимы». Лавовый элементаль вздрагивает и мелко трясется, массивные пальцы, еще не до конца сформировавшись, судорожно дергаются в попытке избавиться от угрозы, вырвать из тела пиявку, жадно поглощающую его силу. По руке существа ударяет брошенный мною топор, потом второй, конечность не выдерживает рассыпается на куски, а следом и пламя, соединяющее камни, начинает стремительно гаснуть. Все, что мне остается, это, подъехав ближе, свеситься с седла и подобрать мое оружие, а затем вновь сорваться в галоп едва то оказалось у меня в руках. Чем дальше я отдалялся от вулкана, тем меньше становилось пожаров». В небе среди черного дыма начали виднеться просветы, но вместе с этим стало расти и количество тварей, увлеченно охотившихся на людей. Прыжок, мой лев одним скачком перемахнул длинную широкую трещину, из которой вырывались языки пламени и едва не врезался в очередную стаю лавовых псов, выбежавших из-за поворота». Ближайший из них, не раздумывая, попытался вцепиться в горло моему зверю. Тот ударом лапы отбросил нападавшего в сторону, но в него сразу вцепились еще двое. Лев яростно рыкнул, вступая в драку, а я не удержался и выпал из седла. Одна из тварей прыгнула на меня, и я пырнул ее в брюхо. Кинжал вошел по рукоять, пес взвыл, попытался вцепиться мне в лицо, я успел подставить под укус руку. Клыки сжались, броня устояла, а следом новое бестия впилась мне в ногу и принялась яростно грызть. «Получай!» — кинжал входит в шею, добивая уже раненую тварь, освободившейся рукой ударом топора избавляю ногу от второго чудовища. Успеваю рывком встать на ноги и достаю из-за пояса второй топор. От свалки со львом отделилось сразу трое псов, рванувших ко мне. Я чувствую, как азарт боя, будоража кровь легкой дрожью, разбегается по телу. Ну уже подходите! Я так устал от всего происходящего, что с удовольствием отвлекусь и прикончу вас. Прыжок вперед, как предсказуемо. Шаг в сторону, легкий поворот корпуса — и с размаху вонзит топор в бок следующая тварь пытается вцепиться в ногу ну что ж вы так скучно действуете да и согласованности не «На!» ель качает ветвями классический удар использующий инерцию тела доворот кисти руки и лезвие топора раскалывает череп второй псины что там у нас еще Ну куда ж ты, маленький? Пятишься от меня, рычишь. Я что, зря что ли столько лет тренировался? Вас резать можно, вы же не люди, а просто безумные твари. Иди сюда. Пёс взвыл и рванул от меня. Ну ничего. Я не гордый. И сам подойду. Это вам не беззащитных людей жрать на улицах города. Лови мой хороший. Есть для тебя кое-что вкусное. Многие пробовали, ещё никто не жаловался. Пёс Пытавшийся убежать, покатился по дороге с моим топором в спине. «Поймал!» «У меня есть и кое-что поинтересней. Рывок, кинжал, вырванный на ходу из дохлой псины, как влитой сидит в руке. И я, не раздумывая, врываюсь в свалку на помощь моему ездовому зверю. Удар! Топор с размаху опускается на спину пса, вцепившегося в бок льву. Следующий! Одна из твари прыгает сбоку, И я насаживаю ее на клинок, отбрасывая в сторону. Так легко, просто и знакомо. Тело действует почти само, отрабатывая привычные связки. Двое, трое врагов. Да какая разница? Они все равно слишком медлительны и никчемны. Мое оружие собирает щедрый урожай. Хорошо. Нет ни страхов, ни сомнений, ни колебаний. Как же просто. Псы что-то быстро закончились. Мой лев весь в крови от укусов пытается встать, но раны не позволяют. Отдохни, приятель, с тебя уже хватит. Отозвать. Больше ездовых зверей нет. Небо по-прежнему недоступно для полетов, но ничего, я и пройтись могу. А если надо, то и пробежаться». «Меня буквально распирало от гнева и злости на проклятую игру, на Нагас с его дурацкими планами, чтоб ему подохнуть во время своего испытания. Совет старших, смеющийся господин, интриги, кланы, войны! Докатись оно все в бездну! О! Новые враги! Пара массивных силуэтов показалась из-за руин горящего дома, явно привлеченная нашей схваткой». «Лавовые элементали, да еще и двое! Отлично! Ну что же мне, развлекаться одному? Бориалис, добрый друг, давай разделим веселье вместе!» Полярный дух протяжно завыл за спиной, недовольный жарой, но почти сразу разразился радостным уханьем при виде исконных врагов. Легкий гул и массивная ледяная сосулька ударила первого противника, глубоко войдя в стык между камнями, а следом лавового элементаля окутало облако белоснежного тумана, заставив медленно угасать пламя, поддерживающее в том жизнь. Иа сорвался на бег, на ходу запустив свой кинжал в застывшего врага, покрытого ледяной коркой. Оружие плотно вошло в камень, и с радостью упыря присосавшегося к жертве принялось поглощать чужую жизнь. Второй элементаль, видимо, не ожидавший такого резкого отпора, среагировал не сразу, и лишь когда его приятель покрылся белой изморозью, атаковал в ответ. В сторону Бориалиса полетел раскаленный камень, взорвавшийся от удара а выставленный полярным духом щит. А по моей спине хлестнули отраженные осколки. Лавовый громила вновь, вскинул руку для броска, видимо, не восприняв меня в качестве угрозы. А зря топоры глубоко вгрызлись в прочный камень. Несколько быстрых ударов по ноге, и гигант, покачнувшись, рухнул на колено. А я продолжил атаку. Новая серия по спине, опорной ноге и голове. бриалис радостно ухая, выдает новую сосульку, ювелирно вошедшую в стык между камнями, заставляя притихнуть пламя жизни. Дальше только добить. Несколько ударов в области шеи, и голова исполина падает на мостовую. Готов. Несколько шагов вперед, и я выдергиваю кинжал из груды каменных обломков — Это все, что осталось после поглощения жизни первого элементаля. «Отлично! Книга! Открыть!» Я смотрю наполнение кинжала. Убийство псов и элементалей неплохо зарядило его. Достаточно, чтобы откатить туманного льва. Переливаю энергию в карту, и та, засветившись, вновь становится доступной. Призыв! «С возвращением, приятель!» «Одним рывком взлетаю в седло. Следуй за мной, приказ Бориалису, что уже собрался атаковать Фейри, резвившихся среди развалин, горящего дома шагах пятидесяти от нас. Компас открыть. Я оцениваю расстояние до точки перехода». И неожиданно для себя слышу приглушенный крик Тайвари у меня в голове. «Рен! Рен!» «Что случилось?» — раздраженно уточнил я, открывая книгу и активатор взамен карты Бориалиса, выбирая ветер ледяных осколков. «Ты не слышал меня!» — возмущенно заверещала Тай. «Во время схватки ты просто отключил меня полностью, игнорируя все, что я тебе говорила. Ты впал в какое-то... «Боевое безумие, перестав контролировать свое поведение!» «На это я лишь пожал плечами, продолжая подготовку. Вместо охотничьих лос, призрачный экзорцист, добавить еще пару ледяных стрел, можно двигаться дальше. Жаль, Зверолова с собой не взял. Здесь можно было бы собрать хороший бестиарий». Мой лев тихо рыкнул, напомнив о себе, и я увидел в конце улицы стаю пылающих псов, бегущих к нам. «Демоны, Ада, только вас еще не хватало! Уничтожь их!» — приказываю я полярному духу, а сам посылаю ездового зверя вперед. «Лавовые псы — быстрые твари! Бориалис же недостаточно шустрый, чтобы успеть уйти от них!» Проще сразу начать бой, если его не избежать. Лев несется вперед. За спиной слышится гул ветра и завывание псов. Полярный дух — это вам необычные смертные, которых так легко и просто рвать, ухмыляюсь я. Так что схватка будет почти равной. Мимо мелькают развалины охваченного пламенем города. Наконец-то я вижу выживших. Седой дедуля сидит на пороге своего дома — потягивая вино из глиняной чашки и спокойно смотрит на разбушевавшийся вулкан. Я придерживаю льва, думая помочь, но он, быстро окинув меня взглядом, лишь отрицательно качает головой и, отвернувшись, вновь продолжает созерцать город, пожираемый огнем. «Твой выбор, старик», — шепчу я и вновь посылаю льва вперед. «Мать с сыном и нелепым кульком вещей в руках», Пытаются спастись, но испуганно прижимаются к стене дома, едва завидев меня. Не говоря ни слова, я вскидываю пацана перед собой, а женщину бросаю поперек седла, затем забег вперед, подальше от бушующего вулкана. И вот уже саживаю их на землю. Здесь пожаров пока нет, у них будет шанс выбраться. Глянув на убогое имущество, что женщине удалось спасти, Я достаю из сумки первую попавшуюся безделушку, найденную в сокровищнице жрецов. Сунув ей в руку, разворачиваю льва и вновь бросаюсь в отблески пожаров. «Рен, мы недалеко от точки эвакуации!» — пытается достучаться до меня Тай. «Может, погоди! Мы можем успеть спасти еще кого-то!» «Тварь, бушующая в вулкане, уже успела зацепиться за край кратера» и что будет потом, не знает никто. Но силы, удерживающие великого духа огня, пока что не иссякли окончательно, а значит, немного времени еще есть. Я бросаюсь в пламя, вытаскивая того, кого могу спасти, раненый мужчина, придавленный обломком балки, зелье и лечения в рот, затем рывком отбросить тяжелое бревно и, хлопнув по плечу, указать направление, в котором нужно искать спасение — Он еще ошарашенно хлопает глазами, а я уже несусь дальше. Пожилая женщина в разбитом экипаже, вокруг которого фейри уже начали кружить хоровод, собираясь сжечь карету вместе с пассажиркой. Пара ледяных стрел вспугнули Рой, заставив духов с растерянным воем улететь подальше. Ударом выбить дверь кареты, вытащить женщину, закинуть в седло и снова в путь». Вырваться шагов на триста, оставить свою спутницу на земле, судя по богатому наряду и небольшой диадеме на голове, в деньгах она не нуждается. И вновь на улице города. Резкий рык впереди дорогу преграждает огромный цербер в окружении малой стаи. Здоровенное чудовище размером с мечи рога, пылающее первозданным огнем. Подождите пока здесь, двух чумазых от копоти мальчишек, я, сняв с седла, оставил возле стены. «Охраняй!» — приказал я льву. «Сам спрыгиваю на мостовую, апсина глухо рычит, наблюдая за мной. Явно обладает интеллектом. Это не безмозглая тварь, действующая на одних инстинктах». «Арен, я говорила тебе, что мы зря тратим время», — заныла Тайвари. «Нужно было отступать раньше». «А девять людей, которые будут жить, с тобой не согласятся», — ответил я, — изучающе, глядя на перегородившее нам дорогу чудовище. Ну что ж, начнем. Я вскидываю активатор. Тварь, словно ждавшая этого момента, раскрыв пошире пасть, выдыхает струю пламени, и ее свита тут же срывается в атаку. Столб света падает с небес, вбивает Цербера в камень. Следом во все стороны несется вал бушующей стихии, слизывая задние ряды миньонов — До меня заклятие не а вот вырвавшееся из затухающего ада огненное дыхание Цербера смогло просадить мой щит, но доспехи устояли. Бестии уже рядом. Топор летит вперед, сбивая самую шуструю из гончих в воздухе, а следом уже привычная связка, второй топор и кинжал, с размаху полоснуть клинком по глазам твари, прыгнувшей вперед, вторую рубануть по лапе, третью отшвырнуть ударом ноги, присесть и ткнуть кинжалом в бок подставившегося пса, перекат к стене, быстрый взгляд в сторону Цербера, но на его месте лишь глубокая выжженная воронка посреди улицы. Я еще только пытаясь вскочить на ноги после переката Когда одна из гончих прыгает на меня, стремясь вцепиться в горло, выронив топор, я прерываю ее полет, ухватив за глотку, и, не давая дотянуться до себя, свободной рукой снова и снова колю ее в брюхо кинжалом. Тварь дергается, своими когтями стараясь разодрать мое тело, но лишь оставляет на доспехе пару царапин. Наконец, затихло. Я отбросил с себя тело, С трудом встал, весь заляпанный кровью, огляделся по сторонам. Оставшиеся псы, наблюдавшие в стороне за нашей схваткой, испуганно скуля бросились в рассыпную, да и нас с вами. Я обернулся в сторону льва, послушно стоящего на месте. Мальчишки целы, прижались друг к другу и с ужасом смотрят на меня. Нагнувшись, Достал из пепла гончий топор, брошенный первым, подобрал с земли второй и вытер о шкуру дохлой твари кинжал. Я уже дошел до своего льва и посадил первого из пацанов в седло, когда внезапно шагах в десяти от меня из тени дома напротив вышел седой мужчина в броне и направил на меня активатор. Неосознанный шаг вперед, так, чтобы дети остались за моей спиной. Страха почти не было. Чтобы ты не использовал сейчас доспех и хранитель жизни позволит мне это пережить. А дальше будет мой ход. Активатор я пока не призываю. Это наверняка спровоцирует атаку. Дети рядом, и у них-то никакой защиты нет. Я стою неподвижно не зная, что лучше предпринять в этой ситуации. Игрок, застывший напротив, почему-то медлит, словно не решаясь нанести первый удар. Секунды тянутся, как годы. Напряжение, повисшее в воздухе, кажется, можно резать ножом. Неожиданно Седовласый, подняв активатор, провел белую черту перед собой, после чего опустил оружие. От произошедшего я растерялся настолько, что просто не знал, что сделать и сказать. Такого просто не бывает. В своей голове я разыграл уже десяток возможных вариантов схваток, готовясь защищаться и атаковать. А что делать сейчас? Почему мой оппонент так поступил? Противник тем временем неторопливо подошел ко мне и, приблизившись на расстояние пяти шагов, представился. «Эфирот!» Лидер клана щиты Валлора. Прежде чем ответить на приветствие, я внимательно его оглядел. Может, это обманка, двойник, а хозяин готовится ударить в спину? Высокий, плотного телосложения, с седой головой, высокий лоб и уверенный взгляд. Дорогой доспех золотого ранга, марева защитной ауры, а осанка и походка выдают в нем опытного воина. Достойный соперник и опасный враг. Я слышал о счетах Валара. Небольшой клан с хорошей репутацией, занимавшийся охраной добытчиков и сопровождением грузов. Про их лидера я почти ничего не знал, но его поведение вызывало у меня невольное уважение. «Повелитель Ренион», — тем временем снова заговорил Эфирот, показывая свою осведомленность. «В этом месте нет обязательного требования вступать в схватку. Я думаю, поединка можно избежать, экономя время и карты. Благо, здесь и так достаточно возможностей умереть», — он махнул рукой на охваченный огнем город с на улицах духами. «Почему ты не атаковал?» — задал я вопрос, тревоживший меня с самого начала. «Из-за них», — Валорец указал на чумазых мальцов за моей спиной. Я подумал, что с человеком, который даже во время турнира занимается спасением других, можно договориться, а не вцепляться друг другу в глотку. Эфирот замолчал, давая мне время обдумать его слова, но разбушевавшийся дух огня не был сторонником долгих разговоров. Землю сотрясли новые толчки, обрушивая здания вокруг, и разломы трещин снова поползли по земле. «Думаю, нам стоит убираться», — быстро заговорил Эфирот, глядя на гору, над которой уже возвышалось нечто отдаленно похожее на голову, пылающую пламенем. «Да и вашу иллюминацию могли увидеть другие», — он махнул рукой в сторону воронки, что осталось после Цербера, намекая на столб света, прикончивший огромного пса. «Предлагаю временный союз и боевое сотрудничество на время пребывания в этой локации. Закрепим все клятвой на книге. А как выберемся, дальше каждый сам по себе». «Согласен», — наконец ответил я. «Но захватим их с собой», — указал я на мальцов, прижавшихся к льву. «Само собой», — кивнул Седовласый. «А теперь давай поторопимся. Не хочу оказаться здесь, когда эта тварь покинет свою темницу», — добавил он, показывая на содрогающийся вулкан.